Глава вторая. Ласковый свет осеннего солнца лился сквозь стекла. В классе, как всегда, стоял негромкий, но и несмолкаемый гул. Время от времени швабра, на самом деле Вера Павловна, географичка, визгливо требовала тишины. Гул на минуту становился глуше, но тут же набирал прежнюю силу. Дети переговаривались – Попискивали мобильники, раздавалось короткое пиликанье электронных игр, хихикание девчонок и дурацкий босовитый смех Снегирева, Трощенька и Хулигана. Келли сидела, уставившись в окно, и думала, что только в мае и в сентябре бывают эти особенные дни солнечные и ветреные, когда всем, даже таким, вполне рассудительным людям, как она, совершенно невыносимо торчать в глупой школе и слушать вредную и скучную швабру. Хотелось встать, ни на кого не глядя, собрать портфель и убраться отсюда куда-нибудь на волю. Молча побродить по Александровскому саду, поглазеть на туристов, посидеть на ступеньках дома Пашкова, зажмурившись, подставив лицо солнцу и ветру. Может быть, подумать о чем-нибудь стоящем, а может и ни о чем не думать. За последние два месяца ничего важного не произошло. Нет, не так. Произошла куча всяких вещей, которые до встречи с Люсиндой Грей Гелен несомненно, сочла бы очень важными. Но теперь они словно бы и не имели особенного значения. В августе Ираська Геленбрат, отправился в какой-то специальный физико-математический лагерь. Мама с папой удрали в отпуск, а геле осталась с бабушкой. В другое время она бы, пожалуй, обиделась на родителей, а Ираська, ну его вообще. Но этим летом ей все было только на руку. Гелена бабушка, миниатюрная дама с голубыми волосами, уложенными в изящную прическу, была похожа на мумию Мальвины. И интересовалась только своим дачным садом, состоянием своего маникюра и пищеварением своего пуделя Джема. Что касается воспитания детей, бабушка, как она сама говорила, покончилась с этим, выдав замуж свою дочь, Елену маму. От внучки требовалось только хорошо есть, не дразнить собаку и много гулять. Куда как просто. Утром гели послушно давилась быстрорастворимой фруктовой овсянкой из пакетика и уходила гулять. То есть сворачивала за угол дома к троллейбусной остановке и уезжала за несколько кварталов в интернет-кафе. День за днем она упорно искала след Люсинды Грей единственным доступным способом во всемирной паутине. Гели неплохо знала английский потому что ее папа был билингва, так называют людей, свободно владеющих двумя языками. А Гелен, папа, вырос в Англии. Так что она написала всем более-менее подходящим Люсиндам, которых нашла. Люсинди Грей, доктору философии из Коста-Рики, и Люсинди Грей, доктору медицины из Дублина, и Люсинди Хуга Грей, зоопсихологу из Милуоки, штат Висконсин по ходу дела выяснив, что название штата произошло от красивого слова «мискасинсин» — «место красного камня» на языке индийцев «аджибве». Некоторые люсинды даже ответили, «Нет, мол, извините, милые Энджелин, никакие дела не заносили их в Москву этим летом». Тогда она решила поискать фею снов по запросу «фея снов». Нашлись игры для девочек онлайн, песни музыкального коллектива «Эпидемия», фото тети в красивом лифчике, сто тысяч картинок с крылатыми остроухими феями, детские духи и постельное белье. Все, что угодно, только не клиника с исследовательским центром в Голливуде. Лето кончилось, а поиски не принесли никаких результатов, если, конечно, не считать результатом тот факт, что за месяц сидения за компьютером и бабушкиной кормежки Геля поправилась на три килограмма, чем привела бабушку в восторг, а вернувшуюся маму в ужас. Люсинда не появлялась и не давала о себе знать. Возможно, в конце концов Геля решила бы, что разговор с загадочной иностранкой ей приснился, если бы не та фотография. Общая фотография с прогона Гамлета, на которой глупо улыбались студийцы и профессионально приглашенные знаменитости. Все, кроме Гели и Люсинды. Вот почему никто тогда не помешал их разговору. Пока они с Люсиндой торчали за кулисами, дети и гости фотографировались. Увеличенный снимок висел в актовом зале, где репетировала театральная студия, и Гели часто смотрела на него просто чтобы не терять надежду окончательно. Из учебника Динки Лебедевой, сидевшей за первой партой, вдруг брызнул солнечный зайчик, нестерпимо яркий. Он заметался по стенам, а потом прыгнул Прямо Гели в глаза. Гели зажмурилась, а когда разжмурилась, то попыталась сосредоточиться на уроке. Но швабра так занудно гундела о видах географических карт, что Гелю снова унесла волна мрачных мыслей. Поводов для них было предостаточно и без каких-то там самозваных фей. Например, Динка. Динку Лебедеву можно было назвать ослепительно красивой не только потому, что она имела привычку прятать зеркальце в книжке и урок напролет любоваться своим отражением. Лебедева выглядела именно так, как хотела бы выглядеть сама Геля. Ровные, будто полинечки, вычерченные брови. Большие синие глаза в пушистых ресницах, чуть вздернутый нос и блестящие черные длинные до самой попы гладкие волосы, как у модели в рекламе шампуня по телеку. Гель вздохнула, мечтать не вредно. Ей до как до звезды. Динка высокая, а гелья, наоборот, маленькая и тощая. Глаза темные, почти черные, волосы светлые, слишком тонкие и легкие, выбиваются из любых косичек. От этого геля всегда немного встрепанная, будто забыла причесаться. Еще и на концах какие-то гадкие кудряшки. Нет, гели ничего не имело против нормальных кудряшек, таких как у Инки Познышевой, которой мама этим летом разрешила сделать в крутом салоне химическую завивку. Кудри ангела. Вот это кудри целая копна тугих маленьких завитков. Инка с ними стала похожа на маленького львенка. А у гели. Конечно, с такой внешностью нечего рассчитывать, что лучший мальчик в мире обратит на тебя внимание. Геля украдкой покосилась в сторону Виталика Сухарева и мысленно завизжала кавай каваи! Виталик был атаку двинутым анимишником. И как две капли воды походил на Тамаки Суо. Беспорядочные льняные пряди падают на невозможно фиалкового цвета глаза. Лицо треугольное, совершенно кошачье. Воротник белой лицейской рубахи красиво приподнят. «Принц Арана», коротко говоря. Все девчонки в классе, даже Динка, были влюблены в Сухарева по уши. Настроение у Гили совсем испортилось. Динка человек неприятный, кто бы спорил. Но все равно она особенная. Разбирается в моде, во всяких брендах, трендах. И читает взрослый журнал «Офисиель». А Виталик... Ах, Виталик... А вот геля – самая обыкновенная, как, например, Олежка Ткач. Конечно, папа говорит, что обыкновенных людей на свете нет, все люди особенные, стоит только присмотреться. Но кому, скажите, пожалуйста, придет в голову присматриваться к Ткачу, если на свете есть Сухарев? У Гели даже в носу защипало от беспросветности ее несчастной жизни. И кто знает, может, она и расплакалась бы прямо на уроке. Но тут раздался гром среди ясного неба, то есть швабрин вопль. «Фандорина! Фандорина к доске!» Гели подпрыгнула от неожиданности и подъевшейся школьной привычки, в панике озираясь по сторонам, как человек, которого внезапно разбудили. К счастью, она додумалась взглянуть на Инку Познышеву, та совершенно беззвучно, однако отчетливо артикулируя, произнесла Меридианы и параллели. И Геля спокойно пошла отвечать Меридианы и параллели не представляли для нее опасности. И Геля спокойно пошла отвечать, Меридианы и параллели не представляли для нее опасности. Швабра поставила ей пятерку, еще и похвалила, сказала, что «Фандорина молодец, потому что никогда не болтает на уроках, как некоторые». И, сдвинув на кончик носа очки в уродливой тяжелой оправе, угрожающе посмотрела на класс. «Гелия правда вовсе не была болтушкой и трещоткой, как считала ее мама». Просто если человеку не с кем, совершенно не с кем поговорить, то все вопросы и ответы, и рассказы, да просто всякие мысли скапливаются, как дождевая капля, и временами могут совершенно неожиданно выплеснуться на любого, кто согласен слушать. А Геле не с кем было поговорить, совсем не с кем. Дело в том, что у Ангелины Фандориной не было друзей».